Глава 27. Роль. Не хочется мне ехать ни на какие посиделки с напыщенными дамами, тем более общаться со слащавой фавориткой императора, пробормотала Лена, рассматривая три платья, что совсем недавно принесли слуги. Госпожа, вы выбрали? одна из служанок приблизилась к девушке и, поклонившись, присела. Лена вздохнула и ткнула пальцем в светло-зелёный наряд. Цвет к платью подобрали туфельки на небольшом каблучке-рюмочке. «Госпожа Элен разрешите уложить ваши волосы в прическу?» Светловолосая улыбчивая девушка в белом чепчике жестом пригласила гостю к туалетному столику. «Делайте, раз так нужно!» Леночка осмотрела себя в зеркало, вздохнула и мысленно позвала Валеру. «По моде делать? С локонами или все волосы убрать в прическу?» поинтересовалась служанка будет по моде», — отозвалась Лена, присаживаясь на стул. Ровно через час одетую по последней моде императорского двора Элен сопроводили к карете. Как и обещал его величество, девушку сопровождала свита. Шесть воинов на белоснежных конях и две кареты с придворными дамами. Да, родовой замок госпожи Меринда Шитор по-русски же мало чем уступал императорскому разве что в размерах был поскромнее. На подъездных дорожках через равное количество метров стояли слуги в белых костюмах. Стоило каретам проехать мимо, как вышкаленный персонал сразу отвешивал поклон. «Такую красоту лишь на картинках видела», прошептала Лена, покосившись на сопровождавших её дам. Те недоуменно посмотрели на неё, но промолчали. «Госпожа Элен «Мы рады вашему прибытию!» На широком каменном крыльце стояла Меринда. «Я и мои подруги!» Она скосила взгляд настоящих рядом дам. «На секунду подумали, что вы не приедете, и поэтому нам вдвойне приятно, что вы тут». Я не могла пропустить спектакль. Улыбнувшись, элен подошла к ярко накрашенной хозяйке дома. По взгляду и мимике Меринды было видно, что та еле сдерживает раздражение. «Перед спектаклем предлагаю выпить чая с пирожными», — защебетала хозяйка, сопровождая гостей по замку. «У нас повар — настоящий кудесник. Самое вкусное пирожное в империи. Его величество, когда бывает в нашем доме...» Она оглянулась и посмотрела на реакцию элен но, увидев равнодушие на лице, продолжила. «Всегда пытается переманить его. Хи-хи». Чай питье, по мнению Лены, было скучным. Болтовня о булавках, новых платьях, красивых драконах и погоде навевали скуку. «А вы знаете, что очень скоро я стану невестой императора Сеттиана?» неожиданно заявила Меринда, поставив чашку на блюдце. «А мы слышали, что его величество выбрал другую девушку». Две сестрицы-близняшки, которых звали Малия и Талия, не таясь в упор, посмотрели на Лену. «Это просто слухи. «Сколько девушек пробовали завоевать сердце ледяного дракона, и только мне из всех вас удалось сходить с ним на свидание!» Меринда, улыбаясь, силой сжала ручку чашечки. «Девушки, вы заблуждаетесь на мой счёт? Я замужем?» элен попыталась разрядить накалившуюся обстановку. «Причём дважды!» Понизив голос, покраснела говорившая, утаив о третьем браке, который она не считала настоящим. «Ой, нашли чем удивить!» – парировали близняшки. «Наша бабуля-долгожительница тоже дважды замужем. А такой сильной драконице, как вы, ничего не стоит еще раз выйти замуж». сильный насторожилась хозяйка чаепития. «Дамы, мы же опоздаем на представление. Актеры уже декорации поставили и ждут нас в театральном зале. Мадам Жизель обещала новую историю любви». Все быстро засобирались, вставая со своих мест. Девушки в любом мире обожали истории о любви. Не успели под переглядывание и смешки молодые леди свернуть в широкий коридор, как с улицы раздался громкий крик и звук горна. «Его Величество, император Сеттиан!» — раздался приглушенный голос. Титул и имя выкрикнул один из слуг. «Да как же так? Без предупреждения! А у нас ничего не готово для принятия монарша особы!» — сполошилась Меринда, И тут все как один забегали. Слуги зачем-то кинулись проверять наличие пыли на мебели. Девицы, только что хихиковшие рядом с элен чуть ли не с визгом побежали искать дамские комнаты и зеркала. Меринда, качнув бёдрами, побежала в противоположную сторону встречать его величество. Лена не заметила, как осталась одна в широком коридоре. Подумав, решила тоже идти встречать Сеттиана. «Ты что тут делаешь?» Эллен бесцеремонно схватили за локоть. Она оглянулась и поняла, что свернула где-то не туда. «Извините», — Лена уже хотела сказать, что не там свернула, как поняла, что оказалась за кулисами на сцене. «Свифт, ты зачем к девушке пристаёшь?» Всплеснув руками к молодому человеку, что держал Лену за локоть, подбежала пожилая женщина в чёрном вдовьем платье. «Милая, тебя сестра прислала?» «Как она себя чувствует?» «Свифт, да отпусти же ты её руку!» «Светлань, вчера заболела, но обещала прислать вместо себя младшую сестру. Как хорошо, что ты уже нарядилась. Но зачем она тебе дала это зелёное платье? У нас по сценарию белое платье невесты. Скорее переодевайся!» «Как тебя зовут?» Спрашивая, женщина втолкнула Лену за ширму. элен но вы меня с кем-то путаете!» Последнее слово утонуло в шуме, так как в зал начали заходить гости. «Прости, если перепутала!» Незнакомка быстро начала расстёгивать крючки на девичьем платье. «Сам император прибыл на спектакль. Сейчас занавес поднимут. И если не будет хватать актрисы, хозяйка меня не помилует. Выкинет на улицу без денег. У тебя будет очень маленькая роль. Вот, держи!» Она подала элен листок с текстом, а сама умело начала одевать будущую актрису. «Хорошо, я вас выручу!» Леночка успела прочитать первые строки пьесы Как раздвинулся занавес, а из зала явственно послышался мужской рык. «Вы сказали, что она тут. Где она?» «Твой выход, милая!» Старушка сперва вытолкнула невесту на сцену, а затем, поохивая, вышла сама, неся на сгибе огромную плетеную корзину. «Что ж ты, девонька, в белом платье да по лесу ночному ходишь!» начала вошедшая в роль старушка. «Или бежишь от кого?»